Слова третья «Опасно ли гулять по трамвайным рельсам?» До Сходнинской шли в угрюмом молчании. Нападать на них в туннеле никто не пытался. Один раз они услышали какой-то скрежет, словно когтями царапали камень. В лучах фонарика метнулось странное белесое существо, похожее на истощенную обезьяну с огромными выпученными глазами, и тут же куда-то скрылось. Нюта ь думала, что Сходнинская будет похожа на Тушинскую, но здесь все было по-другому. Из-за отсутствия колонн станция казалась просторнее и просматривалась насквозь. Белый закопченный потолок нависал полукруглым сводом. Стены теплого розового цвета тоже украшали алюминиевые панно, но изображены на них были концентрические круги-мишени». Что такое мишень, Нюта знала. В детстве она нередко играла в н о ж е ч к и со станционными мальчишками. Правда, часто ловила на себе подозрительные взгляды взрослых. Некоторые считали, что ей опасно давать в руки нож. Неизвестно, чем это может закончиться». «На Сходнинской люди жили попроще. Ряды палаток цвета хаки, много мужчин в камуфляже. Женщины тоже были одеты неброско, словно старались не выделяться. Но главное, атмосфера на станции была какой-то тягостной, будто ее обитатели ожидали скорой и неминуемой беды. Не мудрено, что при ходу беглецов никто не обрадовался». Комендант с х о д н и н с к о й Захар Петрович оказался мужиком средних лет с простым и усталым лицом. Видно было, что ему давно не удавалось как следует высыпаться. Выслушав рассказ о нападении мутантов на Тушинскую, комендант только руками развел. «Людьми помочь не могу, даже не мечтайте. У самих неприятности что-то странное творится в районе Планерной». Раньше там люди жили, хотя вечно у них какие-то дрязги были, драки. Там ведь в основном торговцы с местного рынка собрались. Все сферы влияния делили. Иногда приходили оттуда к нам, мы с ними торговали понемножку. Но вот уже месяц не было никого, зато в туннеле стали появляться странные твари наподобие лемуров. Пока никого вроде не трогают, только подходят вечерами поближе и смотрят, словно изучают. Глаза-то у них здоровые, на выкате, аж не по себе делается. А недавно начали у нас люди пропадать. Четверых уже не досчитались, двое взрослых мужиков, мальчишка и женщина. Не знаем, что и думать. Кажется мне, на планерной уже не люди живут. Так что не в добрый час вас к нам дорожка привела». Честно говоря, мне кажется, неспроста эти л и м у р ы тут появились. Может, это жители Планерной теперь так выглядят? Может, у них эпидемия приключилась, и скоро мы все такими станем?» Он подробно расспросил о нападении мутантов на Тушинскую, п о о х о л узнав о гибели Марины и предложил путешественникам устраиваться. «Еду, ночлег, все вам обеспечим. У нас, конечно, по-простому, без затей, но голодными не останетесь. А потом разберемся, куда вас пристроить. Вы как вообще?» – он вопросительно посмотрел на Кирилла. «Надолго к нам?» Тот только пожал плечами. «Не знаем пока, как получится». Беглецы расположились у ближайшего костра. Им выдали миски с грибным варевом, в котором плавали небольшие кусочки мяса. Вокруг сидели хмурые люди. Один чистил и смазывал разобранный автомат, другой вырезал что-то из дощечки, третий надравил до блеска сапоги. Женщина в темном платье и с косынкой на голове бережно сматывала полоски ткани, готовила перевязочный материал. Заплакал ребенок, и на него тут же зашикали. Гости поторопились за к о н ч и т ь с едой и отправились в палатку, которую отвели девушкам, совещаться. «Мы здесь никому не нужны», — тут же заявила крыся. «А ты думала, что тебя здесь заждались под дело подругу Нюта? Положение у нас так себе, назад возвращаться нельзя, здесь оставаться тоже опасно». «А где сейчас не опасно?» — хмыкнул Кирилл. «У вас, что ли?» «Нет, на «Спартаке» нас бы точно убили», вздохнула девушка, «но сидеть здесь и ждать неизвестно чего не хочется». «Куда ж тебе хочется?» Нюта задумалась. «Меня никто нигде не ждет, кроме одного человека на беговой». «Мать у меня там осталась, туда и пойду». «Как же вышло, что она осталась, а тебя отпустила». Нюта пожала плечами. «Толком не знаю. Я ведь тогда совсем маленькая была. Наверное, меня челноки украли или обманом увели с собой. Стараюсь вспомнить и не могу. Иногда кажется, что мне велел идти с ними кто-то знакомый, кому я доверяла, иначе бы не послушалась. Но вот кто? А твой отец? Или он умер?» «Отца не помню. Мы сначала жили вдвоем с мамой, а потом с нами еще дядька п ё т р стал жить. Хотя у него от т ё т к и Риты уже был сын. Мама хотела, чтобы я его папой звала, а я не могла, не нравился он мне. Один раз мне подзатыльник дал, а я его укусила». «А почему же, когда твоих спутников сожрали, а тебя нашли в туннеле, мать не пыталась забрать тебя со Спартака?» не знаю «Много можно найти причин. Может, ей тяжело было. Она тогда маленького ждала. Может, боялась одна через полметро идти. А может, так до сих пор и не знает, что со мной и где я». «По-моему, эту историю уже чуть ли не на всей линии рассказывают», не согласился Кирилл. «Знаешь, я думаю, ты просто мешала своей матери жить с новым мужем. Поэтому она и не спешила тебя искать. Не обижайся, но вряд ли ты ей была нужна». «Не смей так говорить!» — вскинулась девушка. «Ты не видел, как она плакала, когда мы прощались!» «Ну и что?» — поплакала и успокоилась. А потом у нее младенец появился, и ей стало вовсе не до тебя. «Даже слушать не хочу!» — крикнула Нюта. «Ты не знаешь, как она меня любила! Бывало, когда Петра дома нет, подсядет ко мне, обнимет и шепчет. «Потерпи, Нюточка, скоро все у нас будет хорошо!» «Даже если так, подумай, сколько с тех пор лет прошло. За это время что угодно могло случиться. Может, ее и в живых уже нет. Успокоюсь только тогда, когда точно это узнаю», — упрямо сказала девушка. «А пока просто хочу вернуться туда, на беговую. Там я хоть иногда бывала счастлива. А с тех пор, как попала на Спартак, мое детство кончилось». Кирилл переглянулся с крысей, та выразительно пожала плечами. «Итак, девчонки, что мы имеем в сухом остатке?» – подытожил парень. «Здесь, похоже, так же опасно, как и на Тушинской. А на Планерной вообще черт знает что. Получается, идти нам некуда. Может, вернемся к отцу?» «Нельзя нам с крысей на Тушинскую!» – замотала головой Нюта. «Нас там люди Верховного легко найдут и убьют». «Так ведь они сюда могут прийти!» – робко заметила крыся. я а — Вот именно. Поэтому здесь мы сидеть и ждать их не будем. Надо уходить. — На Беговую, что ли, — прищурился Кирилл. — Дойдешь ты туда, как же. Во-первых, очень далеко. Во-вторых, ты в курсе, что туннель между Беговой и Полежаевской взорван? Но Нюта, судя по всему, уже приняла решение, и теперь переубедить ее было невозможно. — Выход всегда найдется, — заявила она. — Пойдем, — «По поверхности». Две пары широко раскрытых глаз уставились на девушку. «Ты с ума сошла? С чего бы? Сталкеры ведь ходят и возвращаются». «Ага, только не все. И потом не очень ты похожа на сталкера. Они мужчины и вообще люди опытные». Тут г л а в н ы й не опыт, а удача, не сдавалась Нюта. Между прочим, поверху такое же расстояние, как и под землей, если напрямик идти. Опасно, конечно, но ты же сам сказал, где сейчас не опасно? Если всю жизнь на одном месте сидеть, тоже не факт, что уцелеешь. Те, кто на Полежаевской жил, наверное, тоже думали, что с ними ничего не случится. Может, ты в чем-то и права, подумав, признал Кирилл. Я сам два раза поднимался на поверхность со сталкерами, правда, ненадолго. Да и как на других станциях люди живут, мне давно посмотреть хотелось. Только не все так просто, девчонки. Просто так на поверхность соваться самоубийство. Костюмы нужны специальные, противогазы, оружие, наконец. Да и какая-нибудь карта совсем не помешает. Так что, получается, без помощи коменданта из этой затеи ничего не выйдет. Тогда пошли к коменданту, и Нюта, не дожидаясь товарищей, решительно отдернула полог палатки».